Глава двадцать третья. Среда. Я подошла к входу в ресторан и увидела Тайлера, который стоял, прислонившись к стене, и смотрел в свой телефон. «Привет», — сказала я. Он улыбнулся мне, сунул телефон в карман и протянул мне руку. Я рассмеялась, взяла его под руку, и мы вошли в ресторан. «Столик на двоих», — сказал он девушке-администратору. «Пожалуйста, следуйте за мной». ответила она. Мы направились следом за ней к свободному столику, я села и взяла в руки меню. «Какую пиццу ты любишь?» спросил Тайлер. «Полагаю, мне даже не нужно заглядывать в меню», рассмеялась я и положила меню на стол. «С сыром. Я всегда заказываю только пиццу с сыром. Меня это устраивает». Когда к нам подошла официантка, я заказала вишневую кока-колу, а Тайлер — спрайт и большую пиццу с сыром. «Итак», — сказал Тайлер и слегка наклонился ко мне. «Полагаю, мне стоит подумать над одним вопросом». «М? Ты спросила меня, что я хочу делать после окончания университета. Мне нужно определиться с этим, чтобы подготовить следующую речь». «Ах, да», — улыбнулась я. «Пожалуйста, напомни, какая у тебя специализация». Я должна была бы знать это после сегодняшнего занятия, но я не слушала, когда он отвечал. «Ты всегда такая невнимательная!» Я рассмеялась. «Я не невнимательная. Если ты ещё не заметил, я просто страшно нервничаю, когда нужно выступать перед всей группой». Это была ложью. Я постоянно мечтала о профессоре Хантере. На занятии по статистике я даже не пыталась разобраться в том, что говорил мой профессор-иностранец. Я просто сидела и представляла себе профессора Хантера и его голодный взгляд. «Да, это невероятно трогательно!» Я невольно покраснела. «Мои основные предметы — финансы и экономика», — сказал он. Я была немного удивлена. «Правда? не за что бы не подумала. Ты, наверное, очень умный», — он рассмеялся. «Это тебя удивляет?» «Меня не удивляет, что ты умный. Просто ты такой забавный и милый. Но почему такие серьёзные специальности?» «Ну, не знаю. Полагаю, это разумный выбор». И я на самом деле понятия не имею, что хочу делать после окончания университета. — Тогда перед тем, как произнести следующую речь, тебе придётся хорошенько подумать. — Наверное. И это напоминает мне о том, что ты должна ответить мне на тот вопрос, который решила пропустить. — И что это был за вопрос? — спросила я, притворившись озадаченной. Официантка подошла к нашему столику и поставила перед нами напитки. — Я знаю, что ты... помнишь, что это за вопрос?» Я сделала глоток и с невинным видом посмотрела на Тайлера. Он рассмеялся. «Я спросил тебя, что непристойного ты делала в жизни?» Когда он задал этот вопрос, в прошлый раз я испугалась. Меня только что поцеловал профессор Хантер, но с тех пор произошло нечто гораздо большее, и простой поцелуй уже не казался таким непристойным. Прежде чем я успела сообразить, что делаю, я уже отвечала на вопрос Тайлера. «Я однажды поцеловала профессора», — сказала я, деланно небрежным тоном. Тайлер рассмеялся, потом после небольшой паузы спросил. постоит это серьёзно?» «Ну, точнее, это он меня поцеловал». «И что это было за профессор?» Я услышала нотки ревности в его голосе. В этот момент к нам подошла официантка и поставила блюдо с пиццей на середину стола. «Одна пицца с сыром», — с улыбкой сказала она. «Хотите что-нибудь ещё?» Тайлер продолжал смотреть на меня. «Нет, спасибо», — ответила я, и официантка отошла от нас. пени какой профессор?» «Почему я не могла держать рот на замке? Но было так приятно, наконец, рассказать кому-то об этом». «Ну, этого я тебе не скажу, но это мой самый непристойный поступок. И я считаю, что...» — ответила на твой вопрос. Я взяла кусок пиццы и положила его себе на тарелку. «И где вы целовались?» — спросил Тайлер. «Без комментариев». «Как давно это было?» «Без комментариев». «Ты хотела заставить его изменить отметку или что-то в этом роде?» «Нет». «В некотором смысле». «Это был только один поцелуй?» «Тайлер». «Хорошо, но для непристойной истории ты опустила слишком много деталей». «Полагаю, что поцеловаться с профессором — это достаточно непристойно». Я откусила кусочек пиццы. «Как вкусно!» Тайлер улыбнулся и тоже взял кусок пиццы. «Ты очень скрытная, Пенни». Я ела пиццу и размышляла о вечеринке, о которой должна была спросить его. Если он пригласит меня, я не смогу отказаться, или милиса что-то заподозрит. Интересно, профессор Хантер, разозлится, если я туда пойду? «Не должен бы». Он, наверное, и сам с кем-то ещё встречается. И разве мы с ним встречались? Я совсем запуталась. В любом случае, я смогу в последнюю минуту притвориться заболевшей. Итак, моя соседка мелиса похоже, отлично поладила с твоим другом Джошем. Да, Джошу она очень нравится. Он странно посмотрел на меня. «Что? Ну, я знаю, что ты всё ещё не пришла в себя после разрыва с бывшим. Я отлично понимаю, что на это нужно время». Но я испытываю почти физическую боль при мысли, что такая красивая девушка все выходные сидит в заперте у себя в комнате. Это просто грех. Я покраснела. Мне нравится сидеть в комнате. Как насчёт того, чтобы сделать исключение в эту пятницу? Что ты имеешь в виду? Отлично, он сам пригласил меня. Мне казалось ужасным спрашивать его про вечеринку, не собираясь идти на неё. В братстве будет вечеринка в гавайском стиле. Я надеялся, что ты сможешь прийти. В качестве друга? В качестве моей девушки Пенни? Господи, ты приводишь меня в ярость. Именно это сказал профессор Хантер, прежде чем поцеловать меня во второй раз, прежде чем заняться со мной сводящим с ума сексом, равного которому у меня в жизни не будет. Я была в этом уверена. Я что, действительно так невыносима? Я приду в качестве твоего друга, сказала я. Тайлер улыбнулся и пожал плечами. «Начало в десять. Хочешь, чтобы я тебя встретил?» «Да, я приду вместе с Мелиссой». «Отлично». Он выглядел довольным, несмотря на то, что я отказалась рассматривать это как свидание. У меня сжалось сердце. Тайлер был таким славным. С ним я часто смеялась и получала удовольствие от общения. И он был красив. При виде его чистых синих глаз я всегда улыбалась. Но он заслуживал кого-то, кто не проводил бы всё время в мечтах о своём профессоре. Когда нам принесли счёт, я полезла в сумку за деньгами, чтобы заплатить за себя. Тайлер достал двадцать долларов и положил их на стол. «Я плачу половину», — запротестовала я. «Не смеши». Он поднялся и протянул мне руку. Я взяла его за руку и позволила ему поднять меня со стула. «Спасибо за обед», — сказала я. «А зачем ещё нужны друзья?» спросил он с улыбкой.